Прися животом, король Тумба выскочил из королевской хижины и свирепо растолкал все еще спящих воинов. «А ну, схватить белого доктора и всех его зверей! А попугай уху! В суп! В суп! В суп ее!» И пока воины, потрясая копьями, неслись к дуплу Баубаба, след им летело. Суп! Но они опоздали. Черепаховая дверь была распахнута, а дупло пустовало. В опале отчаяния и бессильной злобы вырвался из глоток черных воинов. Ю, е! Yeah, завопили они и бросились в погоню. А в это время доктор Дулитл и его звери были уже далеко, в самом сердце джунглей. Они стремились в страну обезьян, но ни дорог, ни тем более дорожных указателей в джунглях нет. То есть они, конечно же, существуют, только знают их и видят лишь обитатели Африки, жители джунглей. Еле заметный след копыта или осторожные лапы, чуть слышный запах, принесенный дуновением ветра. Короткий вскрик, всплеск, шорох — все подсказывает опытному глазу, уху, носу верную и безопасную дорогу. Но ни ухо, ни глаз, ни нос доктора Дулитла не могли ему пригодиться в чужих для него джунглях. К тому же руки оттягивал тяжелый сундучок с лекарствами, а пот катился градом по лицу. Нет, не спастись им от погони, от прытких ног черных воинов, от их чуткого уха, острого глаза и все чующего носа. Доктор Дулиттл в изнеможении остановился. «Ну все», — сказал он с отчаянием, — «не спастись нам, бедные, бедные обезьяны». Но тут выступила вперед обезьянка Чучу. «Не горюй, доктор дд сказала она, — «мы найдем дорогу в страну обезьян, мы спасемся от злого тумбы. Я проведу вас, ведь мне знакомы в моих родных джунглях такие тропы, которых не знают даже грозные львы и быстрые антилопы». Но придется иногда взбираться на деревья, перелетать на лианах, перебегать по толстым веткам. — Я готов, — воспрянул духом доктор Дулиттл. И я, — храбро крякнул утенок кря-кря. И мне нетрудно, — сказала сова ух-ух. — На мне и подавно, — воскликнула попугай Поли. Но собачка Гав-Гав и поросенок Хрю-Хрю угрюмо молчали. Они-то не умели взбираться на деревья, балансировать на упругих ветках и летать на лианах. И тогда заговорил крокодил крокро. -кро. Обезьянка чучу -чу знает воздушную дорогу, а я знаю водяной путь. Давайте-ка разделимся ненадолго. Я возьму с собой собачку Гавгаф и поросенка Хрюхрю. -хрю. Им будет удобно плыть на моей спине, а вы, остальные, отправляйтесь за обезьянкой чучу. -чу». Так и сделали. Распрощались, расцеловались и условились встретиться уже в стране обезьян. Теперь воины короля Тумбы окончательно запутались. Уши их улавливали треск сучьев с одной стороны и плеск воды с другой. До них доносились голоса утенка, совы и доктора Дулитла справа, а хрюканье поросенка и лай собачки слева. Следы одних беглецов вели туда, а другие следы убегали сюда. Черные воины метались под джунглям из стороны в сторону, а беглецы упорно двигались к стороне обезьян. Они вслед за обезьянкой чуть-чуть карабкались по гладким стволам, перебегали с одной ветки на другую, каждую минуту рискуя сорваться. Попугаеха, сова и утенок летели чуть впереди, высматривая в просветах зарослей дорогу, готовые предупредить о подстерегающей опасности. Но весть о знаменитом зверином докторе уже разнеслась по всем джунглям, и ни один, даже самый кровожадный и коварный зверь не смел напасть на беглецов. Змей с шипением уползали в свои норы, чтобы ненароком не ужалить кого-нибудь из них. Хищные птицы отворачивались, чтобы не соблазниться легкой добычей и не схватить утенка или не разорвать сову своими злыми когтями. А зато веселой гурьбой их сопровождали радужные птицы с хохолками-коронами и причудливыми завитыми хвостами. Пестрым хороводом велись над ними золотые, синие, серебряные, пурпурные полосатые бабочки. Стрекотали невидимые в траве кузнечики и жужжали низко летящие бронзовые жуки. Пение, щелканье, цоканье, стрекотание заполняли воздух, он словно бы весь состоял из голосов и чудесных запахов, и беглецы по временам даже забывали о преследующих их свирепых войнах. А крокодил кру, -Кру не нуждался в защите, он и сам был надежной защитой для поросенка Хрюхрю -Хрю и собачки ГавГав. -Гав. Уверенно рассекал он воды африканских рек и речушек, смело переползал через вязкие болота, быстро перебегал песчаные отмели. Поражённых хрюхрюй собачка гав-гав даже развеселились и беспечно болтали, удобно развалившись на крепкой крокодильей спине. Они, и забыли о погоне и об опасности? Столько интересного и необычного вокруг, только его успевай замечать. Смотри, Кричал поросенок, рогатая корова, а рог у нее на носу, ха-ха-ха, как бородавка. Ты не смейся, останавливал его крокодил. Это уважаемый зверь, господин носорог. Гляди, какими огромными шишками украшена вон та пальма, удивлялась собачка Гавгав. -гав. Это же кокосовые орехи, объяснял крокодил, останавливался и давал попробовать своим спутникам кокосового молока, разгрызая своими острыми зубами толстую их кожуру. Кокосовое молоко так понравилось поросенку, что он поклялся больше никогда не пить лимонада, а питаться только этим чудесным сладким и прохладным соком кокосового ореха. рычала собачка гав-гав на извивающихся в воде змей, длинных и скользких, как стебель, с продолговатым бутоном-головкой. «Осторожно, круг змея!» «Ха-ха!» — смеялся крокодил. «Это же обыкновенная лилия. Очень красивый цветок!» Так они и продвигались день за днем границы неприветливого королевства Тумба-Лумба-Джинки двумя отрядами, а ночевали они на деревьях в удобных развилках гигантских ветвей, другие посреди какого-нибудь озера на спине крокодила, ведь так было безопаснее. Но вскоре все путешественники успокоились и решили, что черные войны давно уже отчаялись их догнать и ни с чем вернулись обратно. Ох, как же они ошибались!